Первая мировая война остановила движение суфражисток. Когда Эмилин Панкхёрст прервала боевые действия, правительство освободило из тюрьмы всех участниц ЖСПС. Но вопрос не был закрыт. Спикер Палаты общин Джеймс Лоутер после нескольких лет протестов сделал голоса суфражисток слышными в парламенте. В конце 1916 года он два раза в неделю встречался с членами парламента и коллегами для обсуждения избирательной реформы. Они поняли, что следующие всеобщие выборы практически невозможно проводить по старым правилам, которые исключали из голосования многих солдат, поскольку им меньше 30 лет, и они не владеют собственностью. Пришло время пересмотреть списки избирателей. На конференции спикеров было решено дать право голоса мужчинам всех возрастов, а также женщинам старше 30 лет, владеющим собственностью. Учитывая, сколько людей погибло в Первую мировую войну, предоставление права голоса всем означало, что количество избирателей женщин превысит количество мужчин. В марте 1917 года глава суфражисток Милли Сент-Фоссет возглавила делегацию фронтовых работниц, пришедших на встречу с премьер-министром, чтобы поддержать идею расширения избирательных прав. «Мы, безусловно, предпочитаем, пусть и несовершенную схему, которая может быть принята». «Самый лучший, которая принята, не будет», — говорила она. Эммелин Панкхёрст также выступала на встрече и заявила, что женское право голоса должно порождать минимум разногласий и создавать минимум различий. Хотя динозавры движения до последнего пытались внести поправки в закон, расширявший списки избирателей, 6 февраля 1918 года он получил королевское одобрение. Фоссетт и Панкхёрст были правы, соглашаясь на компромисс. Точно так же, как гражданский брак привел к однополым бракам, частично избирательное право для женщин привело в 1928 году ко всеобщему избирательному праву. Время, проведенное в архивах, помогло мне найти ответ на мучающий меня вопрос о суфражистках. Почему кажется, что они исчезли из истории? Даже Панк Хёрст не смогли оставить яркого следа в общественной жизни Британии после 1918 года, хотя Эмилин несколько раз безуспешно баллотировалась в парламент. Эти женщины страдали от принудительного кормления, тюремных заключений, сексуального насилия и слежки со стороны британского государства, а затем пережили одну из самых кровопролитных и разорительных войн, которые видел мир. Ах да, еще была такая малость, как эпидемия испанки, убившая 228 тысяч человек в Британии. Чудо, что страна не погрузилась в анархию. В 1920-х годах феминистская борьба продолжилась в области контроля над рождаемостью, бракоразводной реформы и по другим вопросам, но многие суфражистки утратили прежний запал. Энни Кенни говорила, что оставила движение так же, как и вошла в него, без гроша в кармане. Она жила в Сент-Леонардс с подругой-суфражисткой Грейс Роу и изучала теософию квазирелигиозную мистическую традицию после участия в неудачной попытке кристабель панк херст баллотироваться в парламент в сметвике в 1918 году она удалилась от публичной жизни в тот год в гостинице на острове Аран она познакомилась с джеймсом тейлором 24 апреля 1920 года они поженились свидетелем со стороны невесты был ее брат реджинальд. У нее был недиагностированный диабет, из-за которого она сильно набрала вес. Все связи, которые сложились в ходе радикальных действий, постепенно распались. Для Констанц Литтон тоже не могло быть и речи о дальнейшей борьбе. Она была слишком слаба, чтобы присутствовать на торжестве в честь победы суфражисток в Альберт-Холле в 1918 году, хотя очень хотела пойти. Впрочем, она сделала для движения все, что могла, и ее имя носит «Клиника материнства», которую неподалеку от тюрьмы Холлоуэй открыла ее коллега-суфражистка Мэри Стоупс. Констанс потеряла связь с Энни во время войны, но в 1920 году поздравила подругу с замужеством и пригласила молодоженов погостить у нее. Как и многим другим суфражисткам, ей было нелегко называть свою подругу миссис Тейлор, В конце концов, несколько супружеских пар в ЖСПС взяли фамилии друг друга, как, например, Фредерик Лоуренс и Эмилин Петтик, которые в браке стали Петтик Лоуренсами. Быть или не быть. Дефису. Эмилин в своих письмах использовала написание без Дефиса, но, как ни смешно, пэры могли носить фамилии, состоящие только из одного слова. Поэтому, когда Фред получил дворянский титул, он стал именоваться бароном Петтик Лоуренсом. По этой же причине Эндрю Лойд Уэбер стал лордом Лойд Уэбером через дефис. Криста многие письма подписывала для Энни Кенни Тейлор или Э. К. Тейлор. Похоже, ей не хотелось, чтобы ей не утратила свой боевой псевдоним. Свадебное поздравление Бетти Бальфур начинается словами: "Моя дорогая миссис Тейлор. Я бы хотела называть тебя Энни Кенни. В июле 1920 года Литон прислала Энни брошь из белых сапфиров с припиской, что хоть это и недорогая безделушка, но она дорога ей как память, потому что она всегда носила ее над медалью за голодовку. Письмо заканчивается трогательным постскриптумом, где подтверждается, что Энни была беременна. О, как радостно мне думать, что у тебя уже есть секрет. Книга будет лучше, если подождет до этого момента. Ее сын в крещении у орвик появился на свет 4 февраля 1921 года путем кесарево сечения. Энни был 41 год. Она всегда верила, что часть призвания женщины в материнстве, и единственный ребенок стал смыслом ее жизни. Констанс Литон после войны немного окрепла, когда начала посещать физиотерапевта. Как она рассказывала Джесси, сестре Энни, это похоже на чудо после 10 лет в полумертвом состоянии. Тем не менее, ее сердце было по-прежнему увеличено. Она в очередной раз попыталась жить отдельно, уехав от семьи и сняв квартиру в падингтоне Там 22 мая 1923 года, в неделю Пятидесятницы, во вторник, в 4 часа пополудни, она и умерла. Ей было 54 года. Как и в Эмили Дэвисон, коллеги-суфражистки видели в Литтон практически мученицу движения. Она не отдала жизнь в одном ярком акте борьбы, но пожертвовала здоровьем, чтобы показать всему миру, как британское правительство обращается со сложными требовательными женщинами, которые добиваются права голоса. Эмилин Петтик Лоуренс на похоронах леди Кон возложила на ее гроб пальмовую ветвь. Рядом легла записка. «Дорогой товарищ, ты всегда будешь жить в наших любящих сердцах. Ты будешь жить вечно» в грядущих поколениях, что унаследует ту свободу, за которую ты отдала жизнь». Энни не пережила подругу на 30 лет. С годами ее саму и ее близких все больнее задевало то, что более громкоголосые и привилегированные участницы движения вытеснили ее из истории суфражизма. «Как коралловый риф создается работой миллионов полипов, так и наше движение складывалось из труда миллионов женщин, работавших молча, в одиночестве и безвестности» писала она в 1924 году. Она недоумевала, почему историки приписывают все заслуги семье Панкхёрст, а ее образ умаляется до фабричной девушки. В конце концов, когда Кристобель Панкхёрст была вынуждена бежать во Францию, именно она возглавляла ЖСПС. В эти годы печали и обиды ее поддержала Кристобель, которая переехала в Америку и ударилась в религию. Мое единственное утешение в том, что сейчас в мире происходит все, как предсказано в Библии. Плотно заполняет она характерными апокалиптическими переживаниями листок почтовой бумаги. Странно, что Сильвия и другие, упоминая Энни Кенни в связи с суфражистской компанией, говорят так, будто единственно похвальное, что она сделала в жизни, это работа на хлопковой фабрике, писала Джесси, сестра Энни, в 1935 году в письме Кристобель. Теперь Кристобель. «Ты и я знаем, кто такая Сильвия. Мы обе знаем, что она питает зависть к тебе и другим суфражисткам, особенно к Энни-Кенни». Кристобель поддержала эту линию с простодушным снобизмом, написав в письме Джесси в 1957 году. «Люди могут предположить, что Энни жила в рабочей робе, в то время как я ни разу не видела ее в ней. И все вы тоже в нерабочее время хорошо одевались». Кроме того, как я всегда говорила, все вы не были типичными работягами. Было бы очень хорошо для страны быть все рабочие похожи на вас. Но, к сожалению, это не так. На отношения Энни Кенни из семьи Петти Клоуренс неизбежно влияло то, как по-разному сложились их судьбы после Первой мировой войны. Фред Петти Клоуренс стал членом парламента от западного Лестера, секретарем казначейства и лидером партий оппозиционных коалиций военного времени. Он стал пэром и участвовал в переговорах о независимости Индии. Энни тем временем жила обычной жизнью в Летчворте. Богатая пара, похоже, знала об этом. К письмам они часто прилагали конверты с необходимыми марками, чтобы избавить Энни от расходов на ответное письмо. Когда Фред Петтик Лоуренс попросил Энни стать соавтором некоторых статей, которые писала Эмилин для Sunday Graphic, он вежливо предположил, что Энни прекрасно знает какую роль она сыграла в пропаганде движения. «Мы боимся, что все это не даст нам видеться с вами с глазу на глаз», писал он. «Мы думаем, что вам не стоит так близко к сердцу принимать прошлое. Я горжусь, что мой дед был плотником». Конечно, для истории важно, что в движении были все классы, и Леди Кон представляла дворянство, а вам казалось, что вы представляете рабочий класс. Тем не менее, гонорары за сотрудничество он ей не предложил. Пьеса для радиоспектакля «Восстание женщин», написанная в начале 1950-х годов, лишь усугубила ситуацию. Энни уже перевалила за 70, и продюсеры даже не выслали ей текст пьесы, не зная, что она еще жива. Судя по письмам, которые рассылал ее сын Уорвик Кенни Тейлор, разным менеджером на BBC и драматургу Джилл Крейги, она была потрясена тем, что она предстаёт в пьесе тупой простолюдинкой с тяжелым акцентом. «Я чувствую, пришло время покончить с вашими фокусами с попыткой выставить мою мать фабричной девчонкой», писал он редактору BBC Дональду Стивенсону. BBC обещала не транслировать пьесу, а Крейги поклялась больше не браться за эту тему, сообщив орвику что в ней так много героев и конфликтов, что тратишь больше времени на выяснение отношений, чем на написание пьесы. Серьезный вопрос заключался в том, насколько уязвленной себя чувствовала сама Энни Кенни и насколько громко от ее лица негодовали другие. В ее бумагах, хранящихся в архиве Университета Восточной Англии, есть заметка за ее подписью неровным почерком, в которой сказано «Я, миссис Энн Тейлор, бывшая мисс Энни Кенни, по причине слабого здоровья даю моему сыну орвику Кенни Тейлору полномочия действовать от моего имени во всех вопросах связанных с публичным представлением моего имени или той роли, которую я лично сыграла в движении суфражисток. Пролистывая разрозненные документы, я сделала еще одно любопытное открытие. Один отсутствующий в каталоге, неподписанный лист, начинался так. Это очень личное. Только семье или кому-то, кто захочет написать настоящую биографию Энни. Содержимое листа было провокативным, как и обещал заголовок но я не могла сопоставить почерк ни с одним из тех, что видела в коричневых папках. Был ли это почерк Джесси или невестки Энни, жены Уорвика? Когда Энни познакомилась с Петик Лоуренсами, они говорили о ней самым лесным образом, было написано там. После того, как они покинули движение, их перья будто застыли в нерешительности, и в своих книгах они не посвятили Энни ни одной стоящей строки». По словам автора письма, таким образом они мстили Лени за то, что она встала на сторону Кристобель Панкхёрст, против них. Хуже того, Петик, Лоуренсы теперь требовали, чтобы Энни помогала им писать материалы Эмилин в газеты, хотя у них было три собственных секретаря. И Энни, у которой нет служанки, которая сама делает работу по дому, И я, у которой все-таки есть своя жизнь, должны взяться и сделать это за них, потому что они либо были неискренними в отношении Энни перед уходом из движения, либо так и не простили ее за то, что она не шагала в ногу с ними. И об этом необходимо помнить, глядя на этот сложный узел взаимоотношений. Это горечь так знакома мне по собственному опыту участия в феминистской борьбе. Даже память о великом триумфе у суфражисток приправлена оскоминой личных конфликтов. И все же в письме подчеркивается, насколько невероятным был успех. За 10 лет в компании приняли участие десятки неудобных женщин, домохозяйки и аристократки, фабричные работницы, индийские принцессы. Их союз продержался достаточно долго, чтобы навсегда изменить жизнь женщин, предоставив им избирательное право и право быть услышанными. Отныне политики должны были или реагировать на проблемы женщин, или видеть их неодобрение в результатах выборов. Сегодня в парламенте по-прежнему доминируют мужчины. Лишь треть членов парламента, избранных в 2017 году, составляют женщины. Их всего четверть в Палате лордов. В Палате лордов все еще числятся 92 наследственных пэра, что само по себе безумие. И их титулы в большинстве случаев переходят к старшему сыну, а не к старшему ребенку. Поэтому 91 из оставшихся пэров мужчины. А это значит, что институционализированный сексизм сохраняется в самом устройстве парламента. В 2018 году дочери пятерых пэров обратились в Европейский суд по правам человека с иском к правительству Великобритании. Они намеревались оспорить принцип первородства, по которому первенство в наследовании отдается мужчине. Это превосходство мужчин затрудняет жизнь женщинам, членам парламента. В 2010 году свежеизбранную Стеллу Крейси остановил мужчина, не дав ей войти в лифт, предназначенный для членов Палаты общин. Он не мог поверить, что она тоже депутат парламента. В 2017 году газета Daily Mail освещала встречу премьер-министра Терезы Мэй и первой женщины-министра Шотландии Николы Стерджин заголовком на первой полосе «Брекзит – ерунда, вы сравните эти ножки!» Женщины до сих пор составляют меньшинство среди репортеров, работающих в Вестминстере. Лишь в 2018 году на площади парламента рядом с Ганди, Черчиллем и еще девятью мужчинами появился памятник женщине. Это была суфражистка Милли Сент-Фоссетт, изображенная с баннером в руках, на котором написаны ее слова о смерти суфражистки Эмили Дэвисон. «Храбрость повсюду вызывает к храбрости». «Все не так уж плохо». В парламенте теперь есть детская комната, родители совсем маленьких детей могут голосовать по доверенности, а график заседаний был изменен, чтобы сделать его более удобным для людей семейных. Теперь женщины могут голосовать во всех странах мира, хотя в Швейцарии этого удалось добиться только в 1971 году. Строго говоря, женщины не могут голосовать в Ватикане, но, будем справедливы, там не может голосовать никто, кроме кардиналов. Британские суфражистки были частью большой, медленной, но неудержимой волны, которая превратила женщин в политическую силу. Завоевав в обществе позиции независимых граждан, женщины получили возможность добиваться больших личных свобод, таких, например, как доступ к средствам контроля рождаемости. Энни Кенни умерла 9 июля 1953 года в возрасте 73 лет. В ее свидетельстве о смерти она записана как Энн Тейлор. Когда я вышла из библиотеки, мне стало грустно, потому что ее имя окончательно стерли из истории. Она была частью необыкновенного поколения, как и наша следующая героиня, которая поддерживала суфражисток, когда отвлекалась от исследований чувствительности собственной груди и достижения оргазмов силой мысли. Вы готовы? Тогда давайте поговорим о сексе».